Марс — двигатель торговли. Ученые выдвигали разные теории относительно внешности марсиан. Но никто не знал, как они выглядят. Однако в одном их мнение совпадали. Было бы здорово, если бы жители Красной планеты хорошо пахли. В 1893 году компания Kirk's American Family Soap увеличила продажи своих продуктов, воспользовавшись шумихой вокруг марсиан а также информация о том, что Чарльз Йеркс создал новый, самый большой в мире рефракционный телескоп. Через 8 лет компания per Soap заработала на заявлении Никола Теслы о том, что контакт с марсианами может произойти в любой день. Фармацевтическая компания Arlington Chemical Company из Йонкерса, штат Нью-Йорк, ради продвижения своего препарата Liquid Peptinoid пошла еще дальше. Фармацевты выпустили 18-страничную брошюру «Марсгазет» — марсианская газета, заявив, что она является репликой издания, напечатанного на Красной планете. Компания пояснила, что доктор Хаслер привез его на Землю из своего путешествия на Марс и любезно согласился перевести на английский язык. Компания якобы уже распродала свой пептиноид всем земным докторам и нашла новых заинтересованных покупателей на Марсе. Лекарство доктора Хаслера успокоило даже короля Фламариона, великого и могучего повелителя Красной планеты, который днем и ночью мучился от кошмаров беспорядочного питания. Марсианская газета рекламировала пептиноид как непревзойденное средство поддержания энергии инвалидов и выздоравливающих. Даже если у компании не получилось увеличить продажи препарата, она очень польстила французскому астроному Камилю Фламариону. Все марсиане, герои книг, в разной степени обладали подкупающими качествами. Умом, изобретательностью, эффективностью и даже человечностью. Затем появился Герберт Уэллс и превратил их в сборище кровожадных чудовищ, чуть не уничтоживших Землю. Но Гаррет Сервис не собирался мириться с этим. Американский астроном и писатель вознамерился жестоко отомстить Марсу за его нападение на Землю в «Войне миров». С этой целью Сервис придумал суперкоманду, в которую вошли величайшие умы того времени, включая Томаса Эдисона, физика Лорда Кельвина и ученого, открывшего рентгеновское излучение Вильгельма Рентгена. Все они стали героями неофициального продолжения романа Уэллса. Свое произведение Сервис назвал «Завоевание Эдисона Марса» «Edison's Conquest of Mars. В наше время он, наверное, отправил бы с этой миссии Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, но на самом деле они могли бы отправить себя сами, о чем мы поговорим в следующей главе. Роман с продолжением был опубликован в газетах, принадлежавших магнату Уильяму Рэндфорду Херсту в 1898 году. Автор, что называется, ковал железо пока горячо. Он объяснил, что некоторые из марсиан, высадившихся на Землю, пережили столкновение с микроорганизмами и бежали на Марс. Эдисон изучил их космический корабль, после чего изобрел и довел до совершенства летательный аппарат, сделав его намного более управляемым, чем марсианский. Он мог резко перемещаться в разные стороны, поворачивать, подниматься — и снижаться со скоростью и легкостью рыбы в воде. Коллеги-ученые Эдисона разработали не менее впечатляющее вооружение для борьбы с марсианами. Роман заслуживает внимания по многим причинам. Он стал первой книгой, где описана война в космосе. В ней имеет место первое в художественной литературе похищение инопланетянина, а также звучит предположение, что марсиане побывали на Земле тысячи лет назад. Построили в Египте пирамиды и статую сфинкса. Хотя Томас Эдисон является героем произведения, сам знаменитый изобретатель не участвовал в написании романа. Как, впрочем, и Герберт Уэллс. Молчаливое путешествие Эдисона на Марс. Томас Эдисон не сотрудничал с автором романа «Завоевание Эдисона Марса» но он наверняка был польщен тем, какие героические деяния ему приписаны. Возможно, роман вдохновил его на создание собственного художественного произведения по марсианской тематике. Главный герой его пятиминутного немого фильма «Путешествие на Марс» «Этрипту Марс», выпущенного в 1910 году, ученый, который разрабатывает метод преодоления силы тяжести и в конце концов уплывает на соседнюю планету. Там на его пути оказываются гигантские марсиане. Ученый становится их игрушкой, после чего ему удается бежать и спрыгнуть обратно на Землю. Сегодня «Путешествие на Марс» считается первым американским научно-фантастическим фильмом. Эдисон и его гениальные соратники победили, что было ясно еще из названия книги, но они сделали бы это успешнее, приди им на помощь их вымышленный современник Джон Картер. Эдгар Райс Берроуз придумал этого отважного героя в 1911 году. После того, как вдоволь попутешествовал по Америке и изменил множество профессий. Берроуз воевал в составе американской кавалерии, работал ковбоем, кладовщиком, золотодобытчиком, полицейским, бухгалтером и даже продавцом точилок для карандашей. Именно на последнем месте работы он как-то раз взял в руку заточенный карандаш и начал писать. Первую главу романа «Под лунами Марса» Under the Марс of Mars» Беррус опубликовал в 1912 году в февральском номере журнала «All Story Magazine» под псевдонимом Норман Бин. Сначала он отдал в редакцию рукопись под именем Нормал Бин, в переводе с английского «нормальный парень», демонстрируя тем самым, что является обычным человеком, а не чудаком, живущим в мире фантазий. Редактор решил, что Нормал — опечатка, и исправил имя на Норман. Быстрый успех романа победил Беруза отказаться от псевдонима и получить все лавры. После долгих поисков постоянной и стабильной работы, позволявшей содержать семью, бывший шахтер нашел золото на Марсе. С тех пор проблема поиска работы перестала волновать его. Берроуз черпал вдохновение в работах Персивеля Лоуэлла и начал первую главу саги о Барсуме. «Барсум» на марсианском языке означает «Марс». С того, что ветеран гражданской войны, Картер прятался в одной из пещер Аризоны. Естественно, это было недалеко от секретного места, где располагалась обсерватория знаменитого астронома. Из пустыни Картер вознесся, просто вглядываясь в ночное небо, закрыв глаза и тоскуя о далекой красной точке. Проснувшись, он понял, что волшебным образом попал на Марс. Бэроуза воплотил в жизнь идею Лоула об умирающей планете, населенной звероподобными зелеными марсианами, гигантскими белыми обезьянами, свирепыми жителями города Уорхуна. Конечно, в романе Марс испещрен множеством каналов. Картер сразу начал действовать, пытаясь вырвать прекрасную принцессу-гуманоида из когтей Тарка, гиганта с четырьмя руками, владевшего целым арсеналом оружия. К счастью для нашего землянина он быстро понял, что имеет значительное преимущество. Суперсилу в этом мире небольшой гравитации. С помощью обычного прыжка он мог преодолеть расстояние более 50 футов, 15 метров 24 сантиметров, а ударом кулака нокаутировать самого сильного марсианина. Роман, изначально написанный с продолжением, держал читателей в напряжении неожиданными поворотами сюжета и описанием отчаянных сваток, поразительных пленений, смелых побегов и спасений, а также межпланетной любви. Барсумианские сказки Бароуза были объединены в серию из 11 романов, перегруженные вымыслом и действием, но чрезвычайно далекие от науки. В течение следующих ста лет творение беруза Марси будет доставлять удовольствие миллионам читателей, включая нескольких будущих мэтров киноиндустрии и писателей-фантастов. Спустя много лет они стали черпать вдохновение и рассказывать о приключениях в космосе героев своих фильмов, среди которых Бак Роджерс, Флэш Гордон, Звездные войны и Аватар. Научная фантастика многим обязана саге о Джонни Картере. Хотя в его время сам термин «научная фантастика» еще не был придуман. Об этом скоро позаботится Хьюго Гернсбек и еще один писатель с богатым воображением. Не существует фильмов об атакующих Землю обитателях Сатурна. На нас нападают только марсиане. Этим мы обязаны лоуволу Кевин Шиндлер. Историк в обсерватории имени Лоуэлла о важности теории Персиуля лоуэлла об искусственных каналах на Марсе и развитии научной фантастики. 2019 год. Марс высмеивает Землю. Когда-нибудь, в не очень далеком будущем, молодожены станут выбирать местом для своего медового месяца не гавайский остров Мауи, а Марс. Именно так поступили герои комикса Клайда Спенсера «Путешествие на Марс», опубликованного в 1911 году. Веселые картинки изображали новобрачных, которые прекрасно проводят время на Красной планете вместе с дружелюбными большеголовыми и снабженными щупальцами-марсианами. С помощью юмора Спенсер показывал, насколько в политическом, социальном и культурном аспекте наша жизнь отличается от той, что существует в 95 миллионах миль от Земли.